Глава третья. В поисках безликого. Её не нашли. Записи не восстановили. У меня не осталось даже её изображения. Образ моего котёнка истаивал из памяти. Временами казалось, что она мне приснилась. Прошёл месяц с нашей встречи, но я не сдвинулся с мёртвой точки в поисках своей пары. Досконально изучил все данные о безликом, все дела, что с ним связывают. Но пока что тёмная коробочка единственная улика, которую оставил Безликий за почти пятилетнюю деятельность. И вот вчера произошла очередная кража. На этот раз остался ещё один фрагмент неизвестного прибора. Именно с ним я сейчас входил в лабораторию Микаэля Лист. Я уже в дверях споткнулся об сковородку, а задача наподнял посудину с пола. И что она здесь делает? В довольно современной лаборатории царил творческий беспорядок. На длинных столах с каменными столешницами расположились различные приборы и детали механизмов. В воздухе витал запах машинного масла, резины и ещё чего-то пряного. По пустому помещению пронёсся зловещий смех. Даже мне, закалённому в боях воину, стало не по себе. Усмехнувшись про себя над абсурдностью ситуации, я двинулся на источник звука со сковородкой на изготовку. Микела предстала в бесформенном коричневом платье. местами испачканым машинным маслом. Волосы сегодня колтунами спадали на её плечи. Она активно кружила вокруг небольшой кастрюли, установленной на переносную горелку. Синее пламя подсвечивало тонкие черты Микаэлы резкими тенями. Приправку. Лист с размаху бросила в кастрюлю щепотку чего-то ядрёно-красного. Возвела руки к потолку и вновь расхохоталась. Пугающая женщина. Ещё раз доведём до кипения. Глухо проговорила она, врубая горелку на сильный огонь. Да, так, прекрасно. Супчик готов. Снова громкий смех, после чего половник перелил часть красноватого варева в тарелку. Приятного аппетита. Микаэла с блаженным видом плюхнулась на стул и уткнулась в тарелку. Хмм, вкуснотищатина. Девушка задрыгала ногами от восторга. Я всерьёз задумался о том, чтобы развернуться и уйти. Иметь дело с сумасшедшими как-то не хотелось. Но, вспомнив о причине визита, я вышел из-за стеллажа, за которым наблюдал кулинарное действие. «Добрый день, профессор Лист», — говорил спокойным тоном, но Микаэла при моем появлении подавилась и закашлялась. «При виде аркана даже мой фирменный суп встает поперек горла», — пробормотала она, сверля меня злобным взглядом. «Прав, Эрикес. В последнее время женщины мне совсем не рады». «Чем обязана?» Лист даже не поднялась для приветствия, будто к ней не повелитель прибыл, а курьер. Так успокоиться. Я пришёл к ней за помощью. Если сорвусь с помощью, уже не дождусь. Профессор Лист, вы бы не могли взглянуть на этот прибор? Извлёк из кармана прозрачный пакет с аппаратом, внешне похожим на большие часы, только вместо цифр блата под стеклом представляла сложная система шкал. Лист с поспешной миной схватилась за пакет. Но при взгляде на приборы её лицо оживилось. Хм, она небрежно раскрыла пакеты и опрокинула артефакт себе в ладошку. Под короткими минированными ногтями виднелось тёмное масло. Лист явно было плевать на свой внешний вид. Она принялась изучать нутро прибора, попутно довольно громко поглощая приготовленный суп. Никаких манер. Интересно, безделушка. Для чего она? Для чего? Гнусава пропела лист, приложив прибор к груди. Её фигура заребила, облик начал меняться. Через секунду передо мной уже сидела молодая девушка, светловолосая, голубоглазая, с милыми ямочками на щеках. Почему-то этот образ вновь пробудил тоску по потерянной паре. Лист отвёл артефакт, сразу становясь с собой и развеивая ненужные мысли. Иллюзия, значит. Вы можете подсказать изготовителя? Это вряд ли. Лист отбросила ложку и с наслаждением облизала тарелку. Поднялась, отерев губы рукавом платья. О, моя сковородка, а я её искала. Сковорода была отобрана у меня. А я уже как-то с ней сроднился и даже не сразу выпустил из рук. Вместо неё мне вернули артефакт. Дверь там. Лист неопределённо махнула рукой в сторону, потом же упорхнула вглубь лаборатории. Ходила она шаркай тапочками, что меня жутко раздражало. Лист вообще будто была создана из раздражающих факторов: ни манер, ни такта, ни красоты. Почему я всё это терплю, спрашивается. Потому что она учёный мирового уровня и единственная, кто может помочь. Дал себе 5 минут, чтобы успокоиться, потом отправился следом за Лист. Она, а точнее её ноги, нашлись под самодельным мини-магмобилем в дальней, более свободной от мебели части лаборатории. Лист «Уделите мне больше времени, будьте добры». «Добра? Я?» Она неприятно захихикала, заставив меня поморщиться. Присел возле нее на колено и за щиколотку выкатил из-под мобиля. «Послушайте, мне необходимо ваше содействие. В противном случае я лишу вас белого статуса в Тессии». «Сообщите, когда нужно будет покинуть страну». Она вновь попыталась подкатиться под мобиль, чтобы продолжить работу. Но я удержал. Решив подступиться с другой стороны. Вы добиваетесь гранта на исследование. Я могу посодействовать в его получении. Наконец, непреклонное выражение сошло с её лица. Сейчас оглядывая её черты, сверху, видел, насколько она оказывается молода, и как она в таком возрасте добилась белого статуса. Неужели столь гениальна? Насколько вы ускорите получение? Деловито поинтересовалась она, принимая сидячее положение. Похоже, ей было неудобно разговаривать, лёжа фактически подо мной, хотя смущение она не выказывала. Вы получите грант, если будете оказывать содействие в расследовании. Все эти рзающие лист сомнения отчётливо отпечатывались на бледном лице. Она сомневалась, но предложение её сильно интересовало. Правда, я всё же надеялся заполучить её угрозой выдворения из страны. С грантом придётся повозиться. Лист покусывала нижнюю губу. мучительно взвешивая все «за» и «против». «Соглашайтесь, Лист, это выгодное предложение». Поторопил ее, чтобы она не передумала. «Хорошо», — на выдохе произнесла. Она даже зажмурилась, когда дала согласие, будто в омут с головой прыгнула. Смешная. Тогда по рукам протянул ей ладонь для рукопожатия, в которую она неуверенно вложила свою, необычно мозолистую и крепкую для девушки. Но все равно ее маленькая ладошка утонула в моей. Стоит сжать сильнее, и сломаю. Так что вы скажете про артефакт? Теперь, когда учёная дала согласие, я сразу перешёл к делу. Лист потёрла ладони друг о друга. Кажется, готова была перейти к делу. Этот артефакт создан мной. Улыбка мелькнула на бледных губах. Я же опешил, услышав столь неожиданный ответ. Этот и ещё 49 я создала по заказу правительства Антейской империи 6 лет назад. Именно этот заказ позволил мне получить белый статус. Вы уверены? Надо же, ведь наверняка подписывала документы о неразглашении. Сам бы я ни за что не докопался до изготовителя. Неужели за безликим стоит империя, какие они имеют интересы на территории Чехии? Между нашими странами поддерживаются ровные дружеские отношения. Никто не рискует выступать против страны, которую возглавляет Аркан. Однако всегда можно действовать скрытно и из-под тишка. Конечно, уж свою работу узнаю. В неё вложена моя магия. Данный артефакт был обнаружен на месте преступления. Произошла кража тисианского артефакта из музея. Да? Какой именно артефакт похитили? Заинтересовался Лист. На что я выхватил из кармана изображение похищенного предмета и показал учёный. Глаза Лист чуть расширились, выдавая узнавание. Вам знаком артефакт? Есть предположение, для чего он понадобился вору? Это фрагмент ключа. Она задумчиво побарабанила пальцами по каменному полу. При властите сеансов существовал ещё и подземный город. При взрыве произошли обвалы, большей частью он был уничтожен. Уцелела только часть под замком, являющаяся храмом механика. Этот артефакт фрагмент ключа от храма. Так, что мы имеем? Я поднялся и начал вышагивать по помещению перед невозмутимой на вид лист. Всегда легче думается на ходу. Я слышал про подземный город и сам дал приказ перекрыть все ходы к нему из дворца, а также уничтожить все имеющиеся схемы тайных ходов, кроме одной единственной. Ключ разобрали наземные храмы. Даже не интересовался этим вопросом, а как оказалось, зря. либо ключ просто обманка, и исчезло что-то ещё. Кто-то пытается получить доступ в храм, и этот кто-то связан с империей. Либо исчезло что-то помимо артефакта, а его прихватили, чтобы перевести стрелки на вора, что похозяйничал во дворце месяц назад, предположила Лист. Надо же, пришла та же мысль, что и мне. Вам известно, где находятся остальные фрагменты ключа? Известно, с опаской ответила Лист. не понимая моего нетерпеливого тона. Что же вы тогда сидите? Собирайтесь, необходимо проверить остальные артефакты. Я? У вас штат стражников. Если хочешь что-то сделать хорошо, сделай всё сам. Собирайтесь. Приказной тон, возмугл эффект. Лист подскочила на ноги. Поспешим, схватил её за руку и повалок за собой прочь из лаборатории. Дайте хоть обувь сменить, возмутилась она, пытаясь выдернуть руку из моей хватки. Я резко остановился, от чего все меняющим следом девушка налетела на моё плечо. Да, уж поволок её прямо в тапках. Пришлось выпустить девушку и дождаться, пока она сменит обувь. Листу скользнуло прочь. Она вернулась уже в ботинках и с сумкой через плечо. Ещё два фрагмента. Один в храме на центральной площади, второй в храме в конце аллеи роз. Аллея ближе. В центральный храм направлю кого-нибудь другого. Мы быстро сбежали по ступенькам исследовательского центра, в котором работала Лист. Миновали центральный холл и выбежали на улицу. Погода сегодня радовала ярким солнцем и приятным ветерком. Мой мобиль был припаркован прямо у входа, игнорируя знаки. "Это ваш?" с восторгом спросила Лист, прижав ладонь к щедушной груди. "Мой". Реакция девушки не удивила. Мобиль, серии Jaguar, ограниченной версии. блестящий, чёрный, заниженный, обтекаемые формы которого подчёркивали резкие росчерки в металлическом корпусе. Можно за руль, можно, можно? Лист умильно сложила ладошки в просящем жесте и даже подпрыгивала в нетерпении. Пока я придумывал слова для вежливого отказа, она выхватила ключи из моей ладони и рванула к водительскому сиденью. Спасибо, нагло человечка. Я может тоже ещё не накатался. Закарис никуда меня не отпускает, напирая на необходимость обеспечивать мою безопасность. За возможность самому проводить поиски своей пары пришлось чуть ли не драться с главным-безопасником. Но Мочи не было сидеть без дела, зачитывая один отчёт о неудаче за другим. Лист тем временем запрыгнула на сиденье и принялась настраивать под себя боковые зеркала. С тяжёлым вздохом обошёл мобиль и занял пассажирское кресло. Поехали. Микаэла Злавееч ещё расхохоталась. Мне снова стало не по себе, и не зря. Она тронулась на полном газу, почти моментально срываясь с места и врываясь в поток других мобилей. Меня вжало в сиденье, бросило в сторону, когда она резко перестроилась. И так несколько раз на высокой скорости и с полным игнорированием знаков. Далее и рос, мы добрались за рекордные 7 минут, когда я бы вёз нас минут 20. Она точно сумасшедшая. Всю дорогу прикидывал о силе для моего тела регенерацию, если расшибёмся. К моему глубочайшему удивлению, проверять способности регенерации собственного тела мне пришлось. Мы не попали в аварию, а лист даже не поцарапала Макмобиль. Теперь понятно, почему ваш мобиль в ремонте. Выхватил из цепких ручек ключи, а то она уже убирала их в сумку. Он не в ремонте, я его совершенствую. Отозвалась она полным досады взглядом, провожая ключи, скрывшиеся в кармане куртки. "Таким, как вы, нельзя давать права. У меня их и нет", жизнерадостно отозвалась она. "Не нашёлся тот сумасшедший, который выдаст ей права. Пока что ни разу не поймали. Неудивительно". Оставив мобиль припаркованным у тротуара, мы направились по аллее роз к величественному храму механика. Обаяние коснулся нежный аромат цветов, кое-их росло множество на клумбах. В такую приятную погоду аллея кипела от наплыва народа. Детишки носились возле фонтанов, пускали самодельные кораблики. Взрослые прогуливались, либо сидели на многочисленных скамейках, арки над которыми увивали цветущие вьюны. Но отметив атмосферу всеобщего веселья, я сосредоточился на цели. Мне приходилось бывать в местных храмах лишь пару раз. У арканов своя вера. Мы поклоняемся богу отцу Зискару, воину и добытчику. Но храмы Тиеси мне нравились. Внутри всегда светло и просторно. Миновав широкий арочный проход, мы вошли внутрь. Интерьер был выполнен в белоснежном камне и светлом дереве. Арочные витражные окна освещали помещение разными оттенками синего и красного. Несмотря на будний день, в храме было многолюдно. В основном, правда, публику составляли туристы. Тиесянцы не изображали бога. Вместо этого на всю стену за алтарём расположился Сложный механизм из движущихся шестеренок, катушек и цепей, называемый диусиксом. Лавируя между людьми, мы направились прямиком к алтарю, представляющему собой огромную чашу с темным машинным маслом перед диусиксом. «Ключ должен быть в центре», — объяснила лист, указывая на механизм. Диусикс от взгляда скрывала несколько туристов. Внушительная мужская фигура в темном плаще приблизилась к нему, чтобы окропить маслом. Что-то больно подозрительно его заинтересовал центр, когда по расписанию сегодня смазывают катушки. Лист подтолкнула меня локтем, взглядом из-под затемнённых стёкол очков, требуя от меня действий. Ну и я уже понял, что на наших глазах происходила кража, потому поспешил к алтарю. Раньше, чем я достиг его, мужчина выхватил артефакт и рванул в сторону выхода. Его фигура заребила, став прозрачной. И лишь вскрики и оживление отталкиваемых им с пути прихожан указывали путь передвижения преступника. Тут они столкнулись с Лист. Куда, спрашивается, она лезет? Учёная упала на каменный пол, а Полок невидимости совершенно неожиданно спал с вора. Лист со злорадной улыбкой помахала каким-то артефактом в руке, который, похоже, успела стащить с преступника во время столкновения. Мужчина в ответ бросил что-то ей, стремительно вскочил на ноги и рванул к дверям. «Твою ж за пятку!» — ругалась Лист, когда я достиг ее, протолкавшись сквозь возмущающуюся толпу. Она сидела на полу и ковырялась моготверткой в каком-то артефакте размером с ее кулачок. «В меня, моей же бомбой! Где справедливость?» «Бомба?» — горящий красным циферблат отсчитывал последние 30 секунд. «Не получается!» — Лист бросила бомбу мне. Даже на краткий миг запаниковал, пока не понял, что цифры прекратили отсчёт до взрыва. Лист рявкнул я возмущённый до глубины души. Микаэла же гаденько хихикала надо мной, всё ещё сидя на полу. Не сиди на холодном, детей не будет, вздёрнул её с пола за локоть. Если кто рискнёт взять тебя в жёны с таким чувством юмора. Лицо Лист помрачнело. Улыбка моментально сползла с её губ. Кажется, задел за живое. Она умная, понимает же, что внешностью не вышла. Так чего обижаться? Бомба была обезврежена, и я побежал на выход, таща лист под мышкой. Ожидаемо вору удалось сбежать. Не успели с губ сорваться ругательства, как на магофон поступил вызов. «Да», — вложил в это слово всё своё негодование. Агент внутренней безопасности, что звонил мне, чуть стушевался. «Артефакт пропал из храма», — без предисловий сообщил он. «Демоны!» Туристы обходили беснующего Аркана стороной. Но кого это волнует, когда оба артефакта упущены? Лист всё ещё обиженно сопела. Да ещё глядела на меня так, будто уже осталась старой девой, и виновен в этом только я один. Вам известно, где скважина для этого ключа? Только сейчас понял, что в храме обращался к ней на ты. Известно, буркнула она. Но за рулём я, она требовательно протянула руку. поигрывая маленькими пальчиками с чёрными ободками машинного масла под ногтями. Только не угробьте нас, лист. Стоило выхватить ключи из куртки, как их тут же сосала хваткая учёная. Нет, ну правда, кто её такую возьмёт замуж?